и ходила из одного угла комнаты в другой, будучи не в силах и пяти минут спокойно усидеть на одном месте. Вот уже час, как Азриль и Синар одновременно вскочили с дивана и бросились на поиски Веты, почувствовав ее нестабильное эмоциональное состояние. Ко всему прочему, перед тем, как улететь, Азрили успела сообщить, что сама Вета находится бог знает где, и ни она, ни Синар не понимают, как такое могло случиться. Да, они не ощущали Вету с самого утра, Однако были уверены, что девушка просто решила закрыться от них ввиду вчерашних событий. Лей хотела было отправиться вместе с ними, но Лейль не оказалась поблизости, так что пришлось отпустить их от них. Теперь же вот сиди и изводись от нервов. Похоже, произошло нечто действительно серьезное. Один только лот на аукционе ответа говорил о многом. И как только Ли могла его не заметить. Решила, что вето у брата, и волноваться о ней нет смысла» еще и на попытку переворота в клане потратила драгоценное время. С учетом того, как взволновались озрили Сенар, Ли представить себе боялась, что именно произошло с Ветой, пока сама она занималась подобными глупостями. Если с Ветой что-то случится, она себе этого ни за что не простит. А все этот идиот, который Андрей... Если бы не его предательство, наверняка Вета ни за что не впуталась бы в новые неприятности. Да, Ли, конечно, тоже сглупила, отпустив девушку вчера к брату, однако Вето ведь попросила о возможности побыть одной. И понимала, как-то и плохо, и не смогла отказать, решив, что Игорь сможет помочь сестре прийти в себя. Однако что-то явно пошло не по плану. В ожидании Азриль, Синара и, главное, Веты, все члены их клана не находили себе места. Даже Лёша и тот ерзал на стуле. Все, кроме Андрея, который исчез в неизвестном направлении или сбежал если называть вещи своими именами. Боги, как только Вету угораздила влюбиться в такого безответственного и эгоистичного типа, за все время вместе Ли так и не смогла найти ответа на этот вопрос. И вот, наконец, Али увидела в окно, как Синар летит в сторону их дома, взбежала на крышу и кинулась обнимать Вету, как только та спрыгнула на землю. Вот только, несмотря на то, что каких бы то ни было серьезных повреждений у девушки не оказалось, и она даже натянуто улыбнулась толпе за спиной, Ли, а сама ее слегка обняла, глаза Веты как будто смотрели в пустоту. А же сообщило о том, что они нашли Вету в получасе лету от бастиона в пустынном лесу совсем одну. Что бы ни было, объяснять им она отказалась, и они просто отправились в обратный путь в полном безмолвии. Видимо, произошло нечто действительно серьезное. Все вместе они спустились в гостиную. Ли при этом придерживала Вету за локоть на всякий случай. Хотя девушка и держалась на ногах вполне сносно, Ли не хотела упускать возможности прижаться к ней посильнее. Внизу же Алена выдала Вете кофе и круассаны. Однако подруга отказалась от всего, попросив лишь воды. Более того, Ли показалось, что Вету затошнила от еды. «Что же с ней случилось, черт побери?» После десятиминутных уговоров Вета с трудом и обрывками все таки рассказала о том, как Кирилл похитил ее и запер в ловушку, в которой та провела более шести часов. Не без проблем, но ей удалось выбраться. Более того, этот маньяк-подонок наконец-то отправился гореть в аду. Вот только... Вета описала все очень коротко, буквально в пяти предложениях, и Ли это совсем не понравилось. Подруга явно чего-то не договаривала. Иначе Азриль и Синар не перепугались бы так от ощущения ее эмоционального всплеска. Ли уже хотела было расспросить Вету обо всем поподробнее, когда натолкнулась на серьезный взгляд Демонессы. Едва заметно, Азриль покачала головой стороны в сторону, как бы говоря, не стоит. С неохотой, но Ли вынуждена была согласиться. Если Вета молчала, значит, на то были причины. Возможно, ей нужно время, чтобы прийти в себя. «Ты точно в порядке?» — с тревогой в голосе спросила Алена. «А по тебе этого совсем не скажешь. Может, давай перенесем свадьбу на другой?» «Нет», — резко возразила Вета. «Не нужно этого делать. Я просто отдохну немного, чтобы набраться сил к вечеру». Натянуто улыбнулась подруга. «Не волнуйтесь обо мне. Как-никак сегодня у вас с Егором самый важный день в жизни». «Но...» — пыталась возразить Алена, однако Вета вновь ее перебила. «Я же сказала, все в порядке. Мне просто нужно побыть одной и слегка отдохнуть». «Так что я пойду к себе и немного посплю». Вета уже собралась направиться к лестнице, как вдруг застыла на месте от внезапно пришедшей в голову мысли. «А Лиза и Андрей...» — протянула она еле слышно. Эта стерва свалила куда-то в город вместе с дрядой, Тут же ответила Ли. А эгоист весь день не показывался, и сейчас его в доме нет. Видимо, боится нам в глаза посмотреть. Так что можешь отдыхать спокойно. Его там нет. То есть они оба не здесь? «Они вместе?» — переспросила Вета едва слышно. «Не думаю, что они вместе», — поспешила добавить Алена. однако по лицу Веты было понятно, что та ее уже не слышит, находясь мыслями далеко отсюда. «А ты хотела поговорить с Андреем? Если что, я могу позвать его по кристаллу связи?» «Нет», — неожиданно для всех, — ответила Вета крайне уверенно. «Я не хочу его ни знать, ни видеть. Его для меня больше не существует». Сказав это, Вета стремительно побежала вверх по лестнице, оставив всех в полном недоумении и растерянности. Ли, проводив Вету взглядом, вновь плюхнулась на диван. Что-то тут было явно нечисто, но в то же время давить на Вету после всего, что с ней случилось, тоже не лучшая идея. Эх, если бы только Ли заметила ее пропажу вовремя. Ладно, что уж сожалеть о том, чего нельзя изменить. Нужно думать, что делать дальше. И Ли отлично знала, как ей правильно поступить. Все началось с этого эгоиста и его предательства. Если бы не оно, ничего света и не произошло бы. И все таки Ли была права, когда говорила, что Андрей приносит Вете одни проблемы. Поэтому пускай только попробует сунуться к Вете. Уж Ли точно выскажет ему все, что думает. Больше она не позволит своей любимой девушке страдать по его вине. После небольшого обсуждения свадьбу все же решили не отменять. Ко всему прочему, этому решению послужила и надежда Алены и Егора на то, что, возможно, во время свадьбы Вета и Андрей смогут помириться. Сейчас же, пока все заняты свадебными хлопотами. А Вета отдыхала у себя в комнате. Ли продолжала сидеть в гостиной, непрестанно наблюдая за входной дверью. Рано или поздно, но Андрей должен был показаться. Наверняка он захочет объясниться света и все такое. Вот же ж эгоист. Разве не понятно, что это причинит девушке больше боли? Хватит уже Света на сегодня. Ли определенно его не пропустит, даже если придется применить силу. Однако ждать Ли пришлось довольно долго. Двери открылись лишь в полвторого, за два с половиной часа до свадьбы. К этому времени, кроме Ли, в гостиной уже никого не находилось, и поэтому, сделав тяжелый вдох, девушка смело преградила дорогу Андрею и его фамильярам. «Явился, наконец», — произнесла Ли с нескрываемым осуждением в голосе. — Удивительно, что не через окно, как в прошлый раз. — У меня сейчас нет настроения с тобой говорить, — ответил Андрей сухо и безэмоционально. — Надеюсь, Вета уже вернулась? — А тебе-то что? — зло бросила ему Ли. — Хочешь ее окончательно добить? Она из-за тебя и так уже через ад прошла, так что, может, уже наконец прекратишь ее мучить? — Ли, отойди в сторону, — произнес Андрей с явной угрозой в голосе. — И хватит уже влезать в то, что тебя не касается... Я буду говорить Света, я а не с тобой. О чем? Хочешь сказать ей точно как Лиза, что ничего страшного не произошло? блеснула глазами азиатка и нагло улыбнулась. Можешь не стараться, Вета уже все сказала на твой счет. Повторить? Я не хочу ни видеть, ни знать Андрея. Его для меня больше не существует. Как же так? побледнев, протянула Элина до того, как Андрей успел, чтобы то ни было ответить. Что такое? посмотрел парень в сторону Драконики. «Она сказала правду!» С трудом, веря собственным словам, заявила Аэлина. После этих слов лицо Андрея перекосилось до неузнаваемости, и Элина, наверное, даже пожалела бы его, если бы не знала, какой он мерзавец. Вместо ответа их командир развернулся и направился в сторону выхода. Два фамильяра, секунду поколебавшись, также поспешили за ним следом. Но наконец наконец-то! Одной проблемой меньше!» Довольная собой, Ли вновь умостилась на диване. Надо бы еще проверить, как там вето. Вряд ли Андрей оставит попытки с ней объясниться, но, по крайней мере, сегодня об этом можно точно не волноваться. Но Вета и так уже пережила многое, и Ли банально не простила бы себе, если бы Андрей окончательно добил ее своими псевдоизвинениями. Вот только результат их разговора оказался неожиданным даже для самой Ли. Спустя минут 15 с момента, как Андрей ушел в неизвестном направлении, Ли примеряла вечернее платье у себя в комнате и помогала лаэль с тем же, как вдруг девушка застыла в удивлении, не в силах пошевелиться. Ни с того ни с сего к ней пришло системное уведомление о становлении главы клана. Бак какой-то. В недоумении Ли открыла список клана, после чего присела на кровать в еще большей растерянности. Андрея там не было. Он просто передал ей права командира и покинул бессмертных. Вот так просто, перед самым началом войны? «Никому ничего не сказав?» «Да, такого исхода ли точно никак не могла предвидеть?» «Как я уже не раз говорила, таких подонков еще поискать нужно...» Зло процедила Ли сквозь зубы, повернувшись к окну. И, несмотря на все негативные последствия этой новости, кое-чему она по-настоящему радовалась. Теперь уж это точно поймет истинную сущность своего ненаглядного Андрея. Может, ей будет больно осознать, что он так просто ее бросил но по крайней мере это откроет ей глаза будь она ему действительно дорога он бы не оставил вету в такое трудное время и еще ли не терпелось услышать что на это все скажут леша с егором вечно твердившие будто андрею на клан не плевать так что как говорится во всем плохом есть и доля хорошего конец книги